тот и третий. Глава вторая. Память у Светланы Рассуловой действительно оказалась феноменальной, в этом Гуров получил возможность убедиться лично. Адвокат Сычев позвонил ему на следующий день ровно в восемь. Каким-то непостижимым образом ему удалось в столь ранний час утрясти все формальности и добиться разрешения на посещение подзащитной, так что в восемь сорок пять утром. Гуров уже сидел в помещении следственного изолятора и беседовал с подозреваемой. Самообладание девушки вызывало уважение. Совсем молоденькая, явно впервые попавшая в жернова пенитенциарной системы, она держалась с достоинством. Голова высоко поднята, смотрит прямо и открыто. Руки держит на столе, и при этом никаких нервных движений типа ерзания на стуле. или борованной дроби пальцами по столешнице, ни слёз, ни гримас, ни вздохов. Начал Гуров с того, что обозначил свой статус. Девушке он представился по всей форме, но пояснил, что в деле выступает не как официальное лицо, поэтому отвечать или не отвечать на его вопросы решать ей. Светлана выслушала его и перевела взгляд на адвоката. Тот уверенно кивнул, и девушка, расслабившись, попросила начинать, а она, мол, по ходу определиться. «Доверчивая слишком», — сделал вывод Лев. И в этом Сычев не ошибся. Так безоговорочно принимать мнение назначенного адвоката? Ох и нахлебается девчонка. Начало беседы он выбрал нейтральные. Поговорили о родственниках Светланы, о ее работе, о привычках и пристрастиях. Вскользь коснулись темы поклонников, но быстро от неё ушли. Не то чтобы Светлане эта тема была неприятна, просто говорить там было особо не о чем. В свои 24 года она не имела опыта серьёзных отношений с мужчиной, о чём прямо и заявила Гурову, после чего тема исчерпала сама себя. О бубитом Светлана заговорила сама, видно, терпения не хватило. Называла его не иначе, как этот человек, Узнали ли они его имя, имеет ли семью, детей, действительно ли его смерть наступила мгновенно или адвокат щадит её чувства, что будет с телом, если так и не найдутся родственники? Вопросы ставила так, что становилось понятно: в смерти носильника она винит себя. Никаких сомнений на этот счёт у неё не возникало. Кто же, если не она, Тот факт, что он намеревался причинить ей вред, и это, если мягко выражаться, девушка почему-то игнорировала. Такая ситуация раздражала адвоката, но он молчал, отдав бразды правления полковнику. Гуров терпеливо отвечал, а когда её вопросы иссякли, понял, что девушка готова отвечать на его вопросы, и задал свой. Как думаете, сможете рассказать, как всё случилось? о том, как он на меня напал, или как я его убила. На последнем слове голос дрогнул. И Лев понял, что самообладание дается девушке не так легко, как это выглядит со стороны. «Давайте договоримся так. Пока судья не огласил приговор, не объявил вас виновный в смерти человека, вы больше не станете произносить эту фразу». После непродолжительной паузы потребовал он – Презумпция невиновности распространяется на каждого гражданина Российской Федерации. Будь сейчас на вашем месте насильник, и беседуй я с ним. Он тоже имел бы право не называть себя насильником, так как этот факт ещё не доказан и опирается только на ваши показания. Вам известно, что такое презумпция невиновности? Разумеется, это известно всем. Нервно повела плечами Светлана. Тогда вы должны знать, что подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Это бремя лежит на стороне обвинения. Вам смысл фразы ясен? Невиновность вы не должны доказывать, тем более брать на себя ответственность за доказательство вины. Скажите, вы видели, как насильник испустил последний вздох? Проверяли отсутствие пульса и дыхания после его падения? осмотрели рану и зафиксировали её тяжесть. У вас достаточно профессионализма, чтобы определить причину смерти. Ну, отвечайте. Лев по непонятной даже ему самому причине разозлился не на шутку. Нет, нет, нет. Ничего подобного я не сделала. Как, по-вашему, я могла это сделать? Он упал. Я поняла, что это мой шанс, и побежала. Считайте, мне нужно было остаться. пощупать его пульс, сделать искусственное дыхание, зажать рану своей кофточкой, вернее, и её остатками. Всё равно ведь он её всю в клочья изорвал, шарил своими потными ладонями по моей груди, камкал блузку и рвал, камкал и рвал, мерзость, какая же мерзость. Светлану начало трясти. Она обхватила плечи руками и стала раскачиваться из стороны в сторону, при этом не произнося ни звука. Так-то лучше. Совершенно неожиданно улыбнулся Лев. Я уж подумал, что вы из гранита сделаны. Такая реакция куда естественнее. Боже, как я вас ненавижу, выпалила девушка. Так и должно быть. Вы должны меня ненавидеть. Ненавидеть только за то, что я принадлежу к тому же полу, что и ваш насильник. И адвоката своего должны ненавидеть, и всех других мужчин. Сейчас временно. Потом это чувство пройдёт. но не сегодня и не завтра вы должны переболеть этим чувством а самое главное что вы должны уяснить даже если этот подонок умрёт от ваших рук он это заслужил не он жертва а вы он насильник мерзавец и подонок которому не место в здоровом обществе а вы жертва жертва насилия который чудом удалось избежать трагедии ведь так так Светлана подняла глаза и посмотрела на Гурова. Взгляд её изменился, в нём появилась надежда, не ледяное самообладание, а простая человеческая надежда, взгляд слабой женщины, ищущей защиты у сильного мужчины. Раз так, будем разбираться. Возвращаясь к вопросу, я хочу услышать рассказ с самого начала. С того момента, как вы вышли из здания медицинского центра и до того места, как оказались в отделении полиции, Светлана упёрла взгляд в стену где-то позади полковника и начала вспоминать. Тот день для неё был очень удачным. В лабораторию пришёл срочный заказ из области. Не банальные общеклинические исследования мочи и кала, не гематологические исследования крови, и даже не цитологические анализы эндоскопических материалов, а исследования на генные полиморфизмы. Мутация поляйдену, мутация ингибитора-активатора плазминогена, мутация метионин-сентентазредуктазы. Звучит и то, как песня, а уж поработать, поломать голову над сложной задачкой – просто мечта. И эта мечта досталась не кому-то, а ей, Светлане. Начальник лаборатории так и сказал: "Иди-ка, светик, помогуй над проблемой. Тебе это по силам, ей по силам". Это же высшая степень доверия. И Светлана постаралась. Недельную работу за 6 часов выполнила, результаты в форме занесла и начальнику на стол. Тот только головой покачал, мол, знал, что Рассолова сотрудник обязательный и работает оперативно. Но чтобы настолько похвалил при всех. посоветовал брать с девушки пример и непременно обозначить, что благодаря Светланеной работа способности её коллеги получают возможность завершить рабочий день почти на 4 часа раньше положенного. После такого заявления даже самые завистливые языки прикусили, без привычных поддёвок рассыпались в похвалах, а потом домой забирались. Собралась и Светлана. Попутчиков у неё не было. Ездить на такси в одиночку дорого. Для прогулки по парку рановато, но ведь дорога знакомая. Сколько лет она по ней ходит и ничего. Залезла в кошелёк, пересчитала наличку. Вопрос решился сам собой. До зарплаты 10 дней, а денег кот наплакал. В этом месяце она существенно порастратилась. Ботики, новые джинсы, да ещё раритетное издание по медицине. Всё это вылилось в копеечку. Так что о такси можно забыть. Вышла на улицу, поёжилась. Темно, сыро и ветер прохладный, совсем не дружелюбный. Снова мелькнула мысль. Наталка звонкая в её районе живёт. Может, ей предложить на такси скинуться? Уже собирались вернуться, но вспомнила, как та хвасталась, что за ней мол новый кавалер на крутом джипе прикатит. Напрашиваться в попутчики это будет наглость. Так и пошла одна. До парка успела согреться. Ходьба быстрым шагом хорошо бодрит, да и настроение поднимает неплохо. Пешком ходить Светлана любила. Идёшь себе, планы строишь или просто мечтаешь о чём-то приятном. Так и время быстрее бежит, и для здоровья польза. На этот раз мечты завели её в город Тель-Авив, где творит чудеса в репродуктологии профессор Шелиях. Вот бы хоть недельку у него попрактиковаться, пусть не у него самого, а в его лаборатории, хоть просто поприсутствовать. И то какая польза, какой опыт. Работы профессора Шелеха Светлана изучала лет 5, и с каждым годом восхищалась ими всё сильнее. Шелех стал Светланиным кумиром. Она разве что не боготворила его. В Тель-Авив попасть мечтала исключительно ради того, чтобы воочию профессора увидеть. получить возможность оценить его ум и неординарные хирургические способности. Деньги копила, от дополнительных смен не отказывалась. На дому колымела, соседям системы и уколы ставила, но до исполнения заветной мечты было ещё далеко, так что пока оставалось только мечтать. Шаги за спиной она услышала, но не зафиксировала. Ну, шаги, шаги, эхо не видел, даже когда тот побежал. Не сильно заволновалась. Страх пришёл позже, после того, как от удара через куст перелетела, а этот гадёныш сверху навалился. Зрачки бегают, левая бровь тиком пошла, и руки потные. Он ими под пальто лезет, до тела добраться пытается, а в глазах безумие плещется. Но самое ужасное не то, что липкая плоть по бёдрам трётся и не разорванное в клочья кофточка, Самое ужасное, что лицо не прячет. А что это может означать? Всё, дальше ничего, только конец. Будь у него другие планы, маску бы надел или ещё какую-то маскировку придумал, а тут всё в открытую. Боже, как жить хочется. Пусть бедно, пусть плохо, но жить. Мысли мелькали как-то отстранённо, будто вдали, будто чужие. И вдруг он имя её неожиданно начал называть. Ласково так, интимно. Светик, светлячок. Так её только отец называл, да и то в глубоком детстве. От этого ещё гаже стала, злость появилась. Она и помогла в конечном итоге. Ах ты гадёныш, на самое дорогое, на воспоминание об отце покусился. Рванулась, коленом в пах. Он взвизгнул, как поросёнок, и в сторону откатился. Пока не очухался, она вскочила и бегом Догнал. Только она уже была готова. Сколько сил осталось. Все в удар вложила. Била почему-то в грудь. Двумя кулаками, кувалдой сложенными. Он не устоял. Поскользнулся на траве и о ствол березовый затылком приложился. Упал и затих. Ей показалось. Дышать перестал. Только в тот момент не до него было. Одна мысль мозг сверлила. Бежать, бежать, бежать. Она и побежала. К шагам не прислушивалась, просто летела вперёд и всё. Падала, вставала и снова бежала, когда через лазейку в заборе на освещённую улицу выбежала. Заставила себя остановиться. Пальتيшка на груди стянула. Пуговиц-то нет. Волосы поправила и быстрым шагом по улице пошла. Память услужливо подсказала, в какую сторону идти. Прохожие от неё как от чумной шарахались. Ни один помощи не предложил. Машины мимо едут, пешеходы по своим делам спешат, и все мимо. Сперва обидно стало: как так? Она от смерти чудом спаслась, а они такие равнодушные. Нельзя же так. Потом даже обрадовалась. Распросы и любопытные взгляды по её полуголому телу шарящие, она бы точно не выдержала. А в отделении никого своим видом не удивила. Уж они всего насмотрелись. И похуже бывало. Эмоции Светланы выплёскивала около часа. Потом детали пошли. Показалось ли ей, что насильник знал её лично? Наверное, знал. Имя ведь называл. Уверена ли, что имя, а не просто ласковое прозвище? Да кто теперь угадает? Ножа при насильнике не было. Это точно. Руки его по телу шарили. Где там нож держать? Разве что в пиджаке? Такой вот интеллигентный носильник ей достался в водолазке и в пиджаке. Про пиджак Гуров отдельно уточнил. Он на изусть помнил перечень личных вещей, найденных на месте преступления и непосредственно на погибшем. Пиджак в их число не входил. Светлана же утверждала, что пиджак был чёрный, с отделкой на нагрудных карманах и шёлковой подкладкой того же цвета. Так уж вышло, что запомнила. Ещё одна деталь, врезавшаяся в память девушки. Специфический запах, исходящий от одежды носильника, тошнотворно сладкий с горчинкой, очень знакомый. Может, у них в лаборатории какой-то реактив так пахнет? Точно сказать, девушка не могла. Но под коркой запах засел, а ассоциация не приходила. Но нюхать носильника гуров ей предлагать не стал. Девушке и так досталось Не зачем стрессу усугублять. Если уж необходимость в этом появится, тогда и поговорим. В общем и целом, встречи Лев остался доволен. Поблагодарил за сотрудничество, напомнил про обещание не брать на себя вину у раньше положенного, на этом и расстались. Адвокат с вопросами Лев не стал, проявил корректность, у ворот руку пожал и по своим делам отправился. Лев же поехал в отдел В кабинете в этот день было тихо и пусто. Крячка, в виду отсутствия текущих дел, выпросился в отгул. Его стол, непривычно чистый, притягивал взгляд. Накануне Стас весь день бумаги перебирал, сортировал документы и по папкам распихивал. Папки в сейф убрал, кое-что в ящики стола распихал. Да ещё тряпку у уборщицы выгонял, натёр столешницу так, что смотреть больно. Одним словом, подготовился к выходному. У Гурова же, напротив, стол ломился от бумаг, раскрытых папок и формуляров. Чтобы привести мысли в порядок, он решил последовать примеру товарища. Неспеша начал собирать исписанные листы, подшивать к делам протоколы, заполнять формуляры. Но все это между делом. Главной его заботой была история Светланы Рассуловой. Вот вроде все банально. Всё просто до безобразия, а что-то корябоет, покоя не даёт. Допустим, насильник знал жертву. Такое нередко случается. Ходит озабоченный мужчина вокруг женщины, смотрит на неё изо дня в день, а потом вдруг решает, что пришёл тот час, когда она должна стать его. В мозгу переклинивает или что-то в этом роде, так психиатры говорят. Осень сезон подходящий. В осеннюю непогоду у шизиков обострение, обычное дело. Вот и у этого обострения случилось. Что из этого предположения можно вынести? Произвести проверку психически неуравновешенных мужчин, состоящих на учёте в психдиспансерах. Благо можно фото предъявить, а не на пальцах объяснять, кого унищят. Интересно, а заботился ли этим следователь? По идее, должен был Ему ведь нужно личность устанавливать. Относительно личного знакомства носителя с жертвой было бы неплохо в медицинский центр съездить. Светлана мужчину могла и не заметить, а вот зависливые служевцы вычислить могли. Только на каком основании он туда поедет? Дело ведёт другой отдел. И Колек Рассоловы либо уже допросили, либо начнут допрашивать на днях. Есть вероятность, что кто-то из активистов доложит следователю о внезапном интересе к делу Расоловой полковника с Петровки. Ситуация получится неприятная. Выходит, остаётся одно идти к следователю сейчас. Номера личного телефона следователя Вакулова у полковника не было, поэтому он набрал номер Пировского отделения полиции и попросил соединить с Вакуловым, предварительно представившись, разумеется, Вакулов трубку взял быстро, но тон, которым он начал разговор, показался Гурову настороженным. День добрый, Станислав Витальевич. Вас беспокоит полковник Гуров, коллега с Петровки. Мне передали, сухо отчеканил Вакулов и замолчал, ожидая продолжения. Станислав Витальевич, хочу просить вас о личном одолжении. Гуров надеялся, что у следователя не хватит наглости отказать ему в личной услуге. Тогда как по иди он по официальному пути, то мог затребовать официального запроса или чего-то в этом духе. Сможете уделить мне 10-15 минут времени? В чём заключается суть одолжения? Не спешил сдавать позиции Вакулов. Не хотелось бы по телефону. Личная встреча более предпочтительна. Или это создаст проблемы? Если так, не беспокойтесь, я найду другой выход. Фразу Гуров построил так, что её можно было истолковать и как своего рода угрозу. Уловка сработала. Хорошо, назначайте место и время, после минутной паузы согласился Вакулов. Могу подъехать к вам, предложил Лев. Это лишнее. Встретимся на нейтральной территории, недалеко от Садового кольца. Если по Николаевской ехать, есть буфет кафе. Кормят прилично и на полпути. Что вам, что мне подойдёт? говорил Вакулов быстро, уверенно, видно, не первый раз в этом общепите встречу назначал. Хорошо. Как скоро можете подъехать? Буду через час. Ждите, постараюсь уложиться в этот же срок. Когда Гуров вошёл в кафе, Вакулов был уже на месте. В форме, при погонах и жутко серьезной. «Да, достался же мне фрукт. Вот Демин подсуропил», — мысленно вздохнул Лев. «Таких типов, как Вакулов, он за время службы повидал. Гонора мешок. А когда дело доходит, так норовят в сторону уйти. Пусть, мол, дураки работают. А мы под шумок на их горбах свои звезды заработаем. Здравствуйте, Станислав Витальевич». Подойдя к столу, протянул он руку. Здравия желаю, товарищ полковник, руку Вакулов пожал, но неформальный тон не принял. Опасается, подохо ждёт, догадался Гуров. Впрочем, правильно ждёт. Он выдвинул стул, сел напротив Вакулова. С вашего позволения я обед закажу, иначе до вечера голодным ходить, заявил тот и, подозвав официанта, продиктовал Не заглядывая в меню, перечень блюд, которые хотел бы видеть на своём столе, Гуров от обеда отказался, заказав минеральной воды. Заказ ждали молча. Даже про погоду не говорили. Вакулов делал вид, что усиленно следит за официантом. При таком раскладе начинать разговор было не с руки, так что Лев тоже молчал. Потом полчаса следователь расправлялся с обедом из четырёх блюд. И только когда последний кусок вишнёвого пирога исчез у него во рту, он отодвинул поднос с тарелками на край стола и произнёс: Вы сказали, вам нужна моя помощь? Не совсем так, осторожно произнёс лев. Скорее, это я могу вам помочь. Вот как? Не знал, что нуждаюсь в помощи, нахмурился Вакулов. Хотелось бы услышать подробности. Вы ведёте дело Светланы Расуловой? Так вот. Я ознакомился с материалами дела и считаю, что обвинение против девушки выдвинуто несколько преждевременно. Вот как, удивлённо протянул Вакулов. Преждевременно. Могу я поинтересоваться причиной вашего любопытства? Это не любопытство, Гуров начал злиться. Вы знаете, что Расулов и назначен адвокат без опыта ведения подобных дел. Это не означает, что свою работу он не стремится выполнить добросовестно. Он, как любой здравомыслящий человек, решил обратиться за помощью к тому, кто в таких делах имеет гораздо больший опыт, то есть к вам, ко мне, кивнул Лев. И вы ему помогаете, и я ему помогаю, и не только ему, но и Светлане, а в конечном счёте и вам. Я бы не назвал это помощью. Езвительно проговорил следователь: "Я бы назвал это вмешательством в дела следствия. У вас нет желания узнать, почему я считаю обвинение преждевременным?" "Если честно, такого желания у меня нет, но вы ведь всё равно выскажетесь." "Пожалуй, тут вы правы. Что ж, говорите. Сначала несколько вопросов." "Вы ведь не возражаете против вопросов?" "Задавайте, но не факт, что я посчитаю возможным на них ответить, заявил Вакулов. Разглашение следственной информации в органах не приветствуется, не так ли? Вопрос номер 1. Вы провели проверку психдиспансеров на предмет опознания личности? Эта информация конфиденциальная, быстро ответил Вакулов. Но по его тону Гуров понял, что никакой проверки не проводилось. Следователь попросту упустил эту возможность из вида. Думаю, такая проверка проведена не была, вслух заключил Гуров. Она прасна. По фото сотрудники диспансеров могут опознать своего пациента, если он проходил лечение достаточно часто. Не факт, конечно, но шанс есть. Считайте, я вам его подарил. Вакулов фыркнул, но промолчал. Вопрос номер 2. На месте преступления был найден нож. Я не ошибусь, если скажу, что вещь изготовлена в исправительной колонии. Полагаю, по базе сидельцев вы тело не опознали, но по ножу можно найти, если не самого погибшего, то его знакомых. Такие подарки просто так не делают. Хотите, чтобы я бегал по тюрьмам и зонам в поисках того, кто выточил нож? Зачем мне это? за тем, что это может помочь установить личность погибшего. Или вам и это не важно. Узнать имя того, кого убила Светлана Расулова? Не думаю, что для следствия это важно. Прокурор вынес приговор и без имени жертвы», заявил Вакулов. «Так он, значит, жертва, а Светлана убийца?» Гуров едва сдерживался. «Это решать прокурору. Я подготовил материалы». Не сегодня, завтра передают дело в суд. Дальше не моя забота. Что со следами третьего лица на месте преступления? Перевёл Лев разговор на другую тему. В парке гуляют тысячи людей. Они оставляют десятки тысяч следов. И за каждым следом я должен видеть некоего третьего. Тело насильника нашли в 20 метрах от того места, где оставила его Светлана. Гуров уже понял, что ничего от следователя не добьётся, но всё равно продолжал. В его черепе застрял булыжник. Адвокат легко докажет, что травма, несовместимая с жизнью, не могла быть нанесена девушкой. Вот пусть судья и доказывает. От меня-то вы чего хотите? вспылил Вакулов. Пожалуй, уже ничего, вздохнул Лев. Жаль. что беседа оказалась настолько непродуктивной. Он поднялся и, не прощаясь, вышел из кафе. Вакулов что-то крикнул вслед, но Лев уже не слушал. Его возмущала создавшаяся ситуация. Как может сотрудник полиции, призванный защищать добропорядочных граждан от поползновений преступников, вставать на сторону насильника? И всё это ради чего? Ради галочки в отчёте? Бред, просто бред. Значит, будем действовать самостоятельно, чтобы всё было законно, привлечь Сычёва, от его имени и действовать. Иначе самостоятельностью только навредим Светлане. Этот Вакулов тот ещё прыщ, и прихват у него где-то наверху не хилый, сразу видно. Вон как нагло разговор ведёт, а ведь знает, что я и званием, и регалиями повыше его. Значит, не боится нагоняй сверху. возмущался Гуров до самого управления а как порог кабинета переступил выкинул из головы встречу со следователем незачем на него время тратить действовать надо лучше бы успеть до того как вакулов свои песольки в прокуратуру направит как всегда когда нужно было неофициальным образом покопаться в базах или нырнуть информацию по конкретному запросу он обратился за помощью к валерке жаворонкову Заданий для того оказалось достаточно. В первую очередь пройтись по базам МВД. Вдруг следователь пропустился в падении, и насильник всплывает в списках судимых. Затем Жаворонкову следовало выяснить, где именно могли резать ножи в виде дракона, и узнать, можно ли по этой улике отследить её владельца. Валера выслушал просьбу, прикинул в уме, сколько времени на это уйдёт, и выдал вердикт. Раньше завтрашнего обеда результатов не ждите, товарищ полковник. Ты работай, Валера, там разберёмся. Всё равно быстрее тебя никто не справится, подбодрил его Гуров. Жаворонков ушёл, а он набрал номер Дёмина. Тот оказался на выезде, но узнав, что полковник встречался с следователем, отложил все дела ради разговора с ним. Гуров дал Дёмину задание поискать у местных бомжей пиджак. Вещь солидная, практически новая. Не может быть, чтобы она никому на глаза не попалась. Если с места преступления пиджак забрал убийца, он мог его припрятать. Но лев склонялся к тому, что пиджаком соблазнились лица без определённого места жительства. Дёмин задание принял, пообещал держать в курсе новостей и вернулся к текущим делам. Дальше Горову оставалось два дела. Опрос к Олег Расуловой и психдиспансера. Крячка не хватает, подосадывал он. Из свирестел к лаборанта, к лучше Стаса никто сведения не выпытает. Пару минут совесть боролась с долгом, и в итоге долг победил. От гула к гулам, а другу помогать надо. Он набрал номер Крячка. Лёва, ты дня без меня прожить не можешь, что ли? Знакомый голос в трубке звучал бодро. Стас, тут такое дело, начал Гуров, но заканчивать ему не пришлось. Всё ясно. Опять доброход вступил в действие, захохотал Крячка. Где на этот раз ты себе рубатёнку подцепил? У Дёмина в Пировском отделении. Так вышло, Стас. Я не напрашивался. Да ты никогда не напрашиваешься. Знаешь поговорку? Работа дураков любит. Так ты Гуров самый главный дурак. Она тебя не просто любит, она тебя преследует, продолжал хохотать Стас. Я знаю. Так что, ты приедешь? Куда от тебя денешься? Ты в отделе? Да, подъезжай. Только генералу на глаза не попадайся, попросил Лев. Он тоже умеет работы желающих загружать.